Глава пятнадцатая Мордвинов схватил лежащую на столе бумагу, свернул, как бабий веер, и принялся обмахивать мокрое от пота лицо. Лицо было не только мокрое, но и настолько загорелое, что он боялся, что даже сибирские снега не смогут эту черноту с кожи убрать. «Как же я завидую тебе! Просто белой завистью, Фёдор, что поедешь с очередным грузом домой. Ты уж за всех нас петербургские салоны обойди!» Мордвинов снова обмахнулся веером. «Думаю, твой загар и рассказы об Африке сведут барышень с ума». Вихров не ответил, только зубами сверкнул, расплывшись в довольной улыбке. «Не завидует так громко, Семён Иванович. Сам Пади уже несколько раз так точно дома побывал за эти годы. А я впервые еду после того, как пристал к этому берегу». И бывший капитан, а ныне уже полковник, снова улыбнулся. Но вскоре стал серьёзным и, наклонившись к Мордвинову, проговорил, понизив голос. «Что-то неспокойно мне. Как англичане эти в Капстад заявились, так и мутят воду среди местных». «Это понятно», — Мордвинов задумался. Бунт подавлять ему никак не хотелось. Тем более, что нет никакой гарантии в том, что бриты не попытаются снова кораблями напасть на алмазный, разрушшийся уже в полноценный город». Форд, стоящий максимально близко к береговой линии, стоял на защите, но ну, а вдруг Капстат полыхнёт и в спину ударит. Тогда у бритов будут все шансы взять город, потому что часть кораблей уйдёт в сопровождении. Шутка ли, целых пять кораблей с золотом, медью и алмазами пойдёт в далёкую Россию? За такую барыш и флотилию организовать не зазорно. А Саймонов на пару с Кондратьевым так увлеклись освоением Индийского океана, и пощипыванием англичан, что уже и дорогу поди сюда забыли, черти окаянные. И ладно Кондратьев, молот он ещё, а Саймонов-то куда лезет? Волк морской, плешивый. Так и помрёт, видать, старик за штурвалом своего флагмана. Но разумом ещё не оскудел, и руки до да ноги крепки, а вось повоюет. «На севере какие-то непонятные шевеления начались», как бы невзначай отметил Вихров. «То ли племена кочевать удумали», «А может, бегут от кого?» «Говорят, людоеды встречаются». ну ты с местными на короткой ноге. Пока конвой полноценный не подошёл, будь другом, уточни». Мордвинов в упор посмотрел на полковника. «Бриты там моменты умеют угадывать. А как нападут на нас с трёх сторон? Приедешь к руинам догорающим. Ведь среди нас и женщин уж много, да ребятишек полно. Вот кто жару эту переносит как родную». «Я узнаю». кивнул Вихров. «Ну что же это получается, Семён Иванович? Дюже это место нужно англичанам. А что если...» Он замолчал, закусив губу, прищурившись, глядя на генерал-губернатора Южноафриканской губернии, которая разрослась и окрепла. И ведь всё равно англичане как коршуны вокруг вьются. Не понутро им, что русские так далеко от дома забрались, да ещё и на них внимания почитая не обращают». А насчёт ребятишек, так ведь родились они здесь. Домом своим считают эти жаркие земли. Для них Петербург будет таким же чудом чудным, как для тамошних жителей наш Алмазный. Ты что-то говорить начал, Федя. Мордвинов уже не спускал с него глаз. Вижу, придумал ты что-то. Придумал, Семён Иванович, ой, придумал. Только бой из но если сработает... Вихров задумался... а потом заговорил ещё тише, почти шёпотом. Англичан же Самойлов и Кондратьев совсем от рук отбившиеся, почём зря бьют. Уже с двух сторон повадились на флотерии нападать. А те, кто вырваться от индийских берегов может, так домой на всех парусах идут, ни в жизни догонишь. Уже даже приказ пришёл половину груза брать, чтобы осадка не проседала, скорость, чтобы не потерять. А тут у нас такой куш. Да любой адмирал за такой удавится. А ведь если к нему то присоединить, что безбожники эти морскому дьяволу поклоняющиеся припрут, так и вовсе несметными сокровищами может кому-то показаться. У бритов колонии, говорят, чудить начали. вякать на метрополию. Им сейчас сильно и корабли нужны, да и солдаты их красномундирные, чтобы все колонии к порядку призвать. «Не тяни кота за причинное место», — поторопил его Мордвинов. Давай соберём всё добро здесь, под охраной пушек форта. И пустим слух про то, что Кондратьев и Самойлов в раж вошли, выгрузили добро и снова ушли на восток. А конвой ещё не скоро подойдёт. Но не поверю я, что неподалёку пара флотилий английских не кружит. Ждут удобного момента, сволочи. А чем момент неудобный? Да они по всей округе соберутся. Со всех фортов своих снимутся и пушки поснимают, чтобы усилиться. «Вихров, ты что же хочешь не просто попытаться их отсюда выбить в ловушку, заманив, но и форты пожечь?» — охнул Мордвинов. «Не идиоты, английские адмиралы! Вы не идиоты! Сразу поймут, что ловушку готовим!» «Конечно поймут! Мы же скрываться сильно не будем!» Вихров ухмыльнулся. «Риск будет великий, но и добыча какова?» «А ежели проиграем?» И город пропадёт, и флот. Хотя мы всё одно под дамокловым мечом ходим. Однажды они и без такой славной добычи решатся ещё раз попробовать нас взять. И тогда помощи флота мы точно не дождёмся. Чёрт подери!» Мордвинов отбросил свой бумажный веер и закусил сустав указательного пальца. «Такие авантюры только с высочайшего позволения делаются. Так государь далеко». пока до него вести дойдут, пока он решение примет, точно всех здесь положим. И так с каждым новым открытием новых копий поджилки трястись начинают. Вот так, может, и государь нас вспомнит, и пару полков пришлет, да оружием подсобит. И потом мы сами такую оборону отгрохаем Ни одна падла не сможет к нам сунуться. Стыдно сказать уже и продвигаться на север бросили. От дома отойти боимся. А, давай. Только продумаем всё как следует, да при любом раскладе отпишемся Петру Фёдоровичу. И ты, Федя, коль жив останешься, сам на доклад поедешь. Стар я уже, по шее получать. Да, надо один корабль держать в отдалении и временный лагерь соорудить для баб с ребятишками. Как только этих стервятников разглядим, так их туда и свезём. А там, в случае поражения, на корабль и на всех парусах в Петербург. И всё время молиться будем, чтобы пронесла нелёгкая. Фрау фон Криббе. Хельга подняла глаза от огромного грузбуха, в котором сводила счёты компании за последний месяц, и посмотрела настоящего перед нею Хайма. «Да, Ганс, ты что-то хотел мне сообщить?» херга отложила ручку. «Я готов предоставить доклад Его Величеству», юный агроном слегка покраснел. Я долго изучал структуру почв, климатические условия, мы долго беседовали с господином Ломоносовым и... В общем, я составил доклад, который Его Величество попросил меня составить. Как я вижу систему четырехполья, применительно в каждой отдельной губернии». «Это очень хорошо, Ганс. Но я не уверена, что вы должны говорить об этом мне». Хельга улыбнулась. Она до сих пор не могла понять, почему Хайм выбрал именно её своей покровительницей. Она не могла сказать, что имела большой вес при дворе, и уж тем более не могла влиять на императора Петра. «Его Величество, насколько мне известно, давно ждёт от вас этот доклад. Его Величество в последнее время пребывает в жутком настроении. Его сложно в этом винить, но я не думаю, что мои проекты сейчас уместны», – пролепетал Ганс. «Не нам с вами судить, что сейчас уместно, а что нет», — Хельга нахмурилась. Не далее, чем вчера, он спрашивал у его светлости графа Криббе о вас, и Гюнтер не мог ответить его величеству, с чем связана такая задержка обещанного проекта. «Вряд ли мой супруг мог предположить, что вы просто боитесь принести государю давно обещанные бумаги». «Его величество спрашивал обо мне?» Хельге на мгновение показалось, что Ганс сейчас потеряет сознание. «Господи, Ганс, возьмите себя в руки и завтра же ступайте к его величеству!» Хельга взяла ручку и снова склонилась над своим грозбухом. «Но я всё же опасаюсь, фрау Хельга!» Хайм вздохнул. «Идёт война, и ходят слухи, что его величество скоро будет воевать на несколько фронтов!» «Тем более нужно немедленно предоставить проект Его Величеству. Или вы думаете, что во время войны остальная жизнь останавливается? А чем, вы думаете, государь будет кормить своих славных солдат?» Хельга снова отложила ручку. «Ну хотите, я обращусь к мужу, и завтра граф сопроводит вас к Его Величеству?» «Да, это было бы просто чудесно. Как мне вас отблагодарить?» Хайм сложил руки на груди. «Ганс, «Просто делайте свою работу и не расстраивайте Его Величество. Ради Бога!» Хельга закатила глаза и в который раз за сегодняшний день взяла в руки ручку. Эту ручку когда-то подарил ей Пётр. Она предпочла бросить в горящем доме вещи и кое-какие драгоценности, но эту ручку никто не сумел бы у неё отнять. «Благодарю вас, фрау фон Крибе! Благодарю!» И Хайм, наконец, убрался. а Хельга вернулась к прерванной работе. «Дверь, что ли, закрыть?» пробормотала она и тут же сама себе ответила. «Нет. А вдруг с Петером что-то случится? И нянька не сможет до меня достучаться?» И она взяла в руку очередную сказку с прибывших в Кронштадт последних в этом сезоне кораблей Ост-Индийской компании. «Так, что тут у нас? Чай, индиго, рис?» Она тщательно переписывала позиции в свой грузбух, но внезапно её рука замерла над очередной строчкой. «А почему такая цена? Как будто...» Она зашуршала свитками, пытаясь найти информацию, которая её на данный момент очень сильно интересовала. «Они покупали их непосредственно в Индии. Неужели флоту Его Величества удалось выбить англичан, хотя бы частично?» «Но я даже не представляю, какой величины флот сейчас будет собран взбешённым Георгом!» «Господи, защити нас всех!» И Херьга закрыла грозбух и бросилась прочь из конторы, чтобы добраться до своего поместья и поговорить с мужем, если он, конечно, уже вернулся от государя. «Что за суета?» Михаил Бестужев довольно легко выскочил из кареты и обратился к первому же знакомому придворному. «Лорд Велиар, я не понимаю. Во всем Лондоне творится черт знает что». «Ах, граф! Его величество получил жуткие вести. И не далее, как вчера, и палата лордов, и палата общин проголосовали за то, чтобы послать к берегам Индии огромную флотилию из пяти десятков вымпелов». Велиар с удовольствием решил посплетничать с русским графом, посматривая на царящую вокруг суету с видимым удовольствием. «И против кого собрали такую силу?» — осторожно спросил Бестужев, хотя уже и сам догадался, кого хотят наказать англичане. «Против вашего бывшего сюзерена, императора Петра?» Велиар широко улыбнулся. «Видит Господь, граф. Его Величество вложил в молодого императора достаточно средств и получил взамен ничего, кроме постоянных обещаний». в то время как корабли Российской империи вместе с каперами-лягушатниками нанесли казни просто чудовищный ущерб. Но, лорд Велиар, значит ли, что этот благословенный остров останется совершенно беззащитен? Ведь корабли не успеют вернуться в случае беды. Бестужев лихорадочно соображал, что ему делать. Эту новость нельзя было доверять курьеру. Да и не знал Михаил Петрович никого больше в Лондоне. А после того, как уехал Демидов, он один проживал в доме, который прокофи Акинфиевич приобрёл для нужд короны. Велиар хотел было опровергнуть дерзкое замечание Бестужева, но тут его кто-то окликнул, и он, коротко поклонившись, скорее даже просто кивнув, поспешил на зов, оставляя графа одного. Бестужев некоторое время постоял в коридоре дворца, глядя Велиару вслед, но уже через минуту повернулся и быстро пошёл к выходу. Бегом забежав в дом, он крикнул. «Никита!» Перед ним тут же материализовался личный слуга. «Немедленно собирайтесь. Мы сегодня же уезжаем. Нужно успеть в Дувор, пока выход в море не перекрыли. Быстрее, пёсий сын, быстрее!» «Слава тебе, Господи!» Никита перекрестился. «Домой едем! Прошка! Прошка! Собирайтесь! Мы домой едем! Прямо сейчас!» Слуги забегали по дому, как те мурашки, а Михаил Петрович стоял посреди холла и пытался понять, правильно ли он поступает и как отреагирует на всё это государь. Наконец, мотнув головой, он выпрямился. Как бы то ни было, но государь должен знать, что король Георг решил оставить Российскую империю без океанского флота. Может быть, если он успеет вернуться вовремя, то Пётр Фёдорович успеет что-нибудь предпринять. Главное, с острова успеть уплыть. Иначе неизвестно, на какой срок он может здесь застрять. Я стоял у карты, занимающие практически всю стену. «О чём думаешь, государь?» Румянцев вошёл неслышно и остановился у меня за спиной. Всего пять человек могли называть меня так, точнее, уже четверо, потому что пятым был Ушаков. «Нам не нужно столько посевных, сколько пытаемся освоить сейчас. Один хер земля через раз родит». Задумчиво произнёс я. «Ломов там не помер, принимая наследство Андрея Ивановича. А то я его женить ещё хочу успеть. Девушку порадовать». «Татищева?» Румянцев улыбнулся. «Татищева!» Я кивнул. «Они вроде нежно друг на друга смотрели, не должны слишком сопротивляться. Он ведь даже про литовское княжество не всё рассказал. Кстати, вестей нет из Речи Посполитой?» «Шляхта там друг друга ещё не поубивала к чертям собачьим?» «Не слышал. Но мне интересно другое. Почему они просто не могут остановиться и сесть за стол переговоров?» Румянцев принялся разглядывать карту вместе со мной. «Они не умеют, Петя. Их на протяжении всей истории кто-то постоянно принуждал к миру. Я почти уверен, что они втайне ждут этого кого-то. Только некому им на помощь прийти». Я не пропущу через границы даже блох верхом на собаках. А сам Петька встал в полоборота, чтобы видеть меня и одновременно смотреть на карту. Мне что, по-твоему, заняться больше нечем?» Я быстро глянул на него, усмехнулся и снова посмотрел на карту. Я не могу заниматься полноценно реформами, пока идёт эта война, пока нас пытаются обложить со всех сторон. Не выдержав, стукнул кулаком по карте. «Софья беременна!» — выпарил Петька, а я развернулся и пристально посмотрел на него. «Поздравляю, бродяга!» — и я обнял его, похлопывая по спине. «Постой, Софья? Она приняла православие? Почему я об этом не слышал?» «Когда я был в Голландии, ей было невыносимо меня ждать, а та вера, в которую её готовили сон принять, не приносила облегчения». Вот тогда Ульрика София и решила принять православие. Она считает, что поступила правильно, потому что, как только она это сделала, я почти сразу вернулся, а теперь и беременность долгожданная наступила. «Поосторожней, так и становятся фанатиками». Я продолжал улыбаться, искренне радуясь за Петьку. «Не бойся, государь. У Софии к любым церковным перегибам отвращение, привитое с самого раннего детства». Ответил абсолютно серьёзный Петька. Новость о том, что он вскоре станет отцом, заметно выбила его из колеи. «Да это Бог!» Я снова повернулся к карте. «Вот смотрю и думаю, как границы губернии половчея провести? Может быть, ты чего посоветуешь? Надо ещё и наши дальние земли учитывать». «Ты хочешь, государь, земли в Африке, отдельные губернии сделать?» спросил Петька удивлённо. «Конечно!» Это наша земля. И чем, если не губернией Российской империи она является? Все должно быть перенесено от нас туда. И законы, и те учреждения, кто эти законы выполнять будет, и следить за их выполнением. Я провел пальцем по границе моих африканских земель. Точнее, по той границе, которая мне в последнем донесении представлена. Но она могла уже измениться. Новости доходят сюда с большим опозданием, И это не прекращает меня бесить до невменяемого состояния. Ну так что, возьмёшься порядок с границами губерний навести? Одно условие – никаких делений по народностям. Это всё Российская империя. Поэтому губернии должны включать в себя всех, а не одних и тех же. То есть Казани вокруг неё фактически принадлежит татарам? Правильно мыслишь, Петька. Никакого кучкования. Ежели те же казанские чего-то не поймут, то Сибирь большая, каждому местечко найдётся отдельное. Говорил я достаточно жёстко, и Петька почти сразу проникся. Я немец по этносу, но чёрт бы вас всех подрал. Я приехал сюда, принял православие и выучил русский язык. А ведь я на минутку император. Мог бы вас всех заставить приспосабливаться под мои желания. Так почему император смог? а какой-нибудь казанец нос воротит. Я же не заставляю православие всех принимать. Но язык у нас государственный, указом утверждённый. Русский. Даже иностранные послы не имеют права мне грамоты верительные совать на своём языке прописанные». «Что-то ты, государь, разошёлся», — хмыкнул Румянцев. «Я-то думал, что указ этот твой только иноземцев касается». «Я разошёлся?» Подойдя к столу, я взял челобитную, которую мне передал сегодня, пряча глаза Бехтеев. «Вот, полюбуйся». Петька взял бумагу и развернул её. Я наблюдал за ним, не скрывая злорадства. э проблеял Румянцев. «Э... «Что это, государь Пётр Фёдорович?» «Челобитная», — честно ответил я. «От Казанского, кстати, Мурзы». «Я не понимаю татарский». И Петька осторожно, словно ядовитую змею, отложил бумагу в сторону. «Это не татарский Петя. Это арабский. К слову, сам Мурза говорит по-русски, но вот читать-писать не умеет. И когда я у него спросил, что, возможно, генерал-губернатор никак не реагирует на его жалобы, потому что тоже не знает арабский и просто не может прочитать, что уважаемый Муар ему пишет, он мне ничего не ответил». Я бросил челобитную на стол. генерал-губернатор и вообще все люди-государевы не обязаны ради Мурзы, проживающего в Российской империи, учить арабский язык. Тем более, что в моем указе черным по белому написано, что язык дела производства русский. Я же не запрещаю мать их за ногу их родной язык. Общайтесь ради всех святых и друг с другом переписывайтесь хоть на мертвом птичьем языке, мне плевать. Но знать русский вы... «Обязаны! Я же его знаю, в конце концов, хотя я немец по рождению и воспитанию!» «А зачем ты мне это, государь, говоришь?» – осторожно спросил Петька. «Хочу тебя службой наградить, в честь радости твоей великой!» Я протёр лицо. «Когда закончится война, а она закончится рано или поздно, ты займёшься школами. Точнее, я поручу тебе их курировать!» А то складывается у меня ощущение, что ни мои указы, ни указы деда моего Петра Великого так и не выполняются в полную силу. Нет, там, где я сам могу на коня вскочить и проверить, всё как часы работает. А вот где-нибудь в глубинке... М-да. Вот и займёшься. Или предложишь достойную замену себе на место министра образования. Петька закивал, как Петрушка. Вот теперь расшибётся, а достойную кандидатуру подберёт. Собственно, за этим я его и застращал. Самому уже сил нет что-то придумывать и изворачиваться. «Я подберу самого лучшего кандидата, не беспокойся, государь», заверил меня Петька, замялся немного, а потом спросил. «Как мы на несколько фронтов биться будем? Без союзников, в государь!» «Ну, как это без союзников? Швеция всеми руками за нас. Датский король, опять же, гостит у нас». ничего петька прорвёмся. Он посверлил меня недоверчивым взглядом и в который раз повернулся к карте. "Я же смотрел на два океана: Атлантический и Индийский. Основные битвы будут там, в этих океанах. И именно там решится судьба двух империй, которые уже сейчас ведут войну, уже названную странной, чаще всего чужими руками. Как только в этих океанах всё решится, все страны, которые сейчас на низком старте сидят, кинутся в объятия победителя и, как шакалы, набросятся на поверженного врага, разрывая его на куски. Недолго осталось ждать. Скоро узнаем, как кто ты войдёшь в историю, Пётр Фёдорович. Победителем или просравшим всё на свете императором, для которого даже шёлкового шарфика будет жалко.